Глава 23. Первый тост был за всех нас. Его провозгласил Самсонов. "Сегодня все отработали на пять баллов", сказал он. "Это будет одна из лучших наших передач". "А сколько сил", мрачно бросил Дёмин. "Ещё парочки таких постановок и нас объявят банкротами. Не прибедняйся", засмеялся Самсонов. Пока ты ходишь у нас в администраторах, я за нашу платёжеспособность спокоен. Никто не уловил двусмысленности этой фразы, кроме меня. Я покосился на Дёмина. Его лицо пошло пятнами. Я думаю, это хороший путь. Как ни в чём не бывало, сказал Самсонов. Вот такие масштабные постановки добавят нам зрителей. Неплохо бы, мрачно произнёс Загорский. А то скоро нам на пятки начнут наступать. Кто На Питерском канале, как я слышал, что-то подобное сейчас снимается. Самсонов благодушно засмеялся и махнул рукой. Не только там, сказал он. И здесь, в Москве, я знаю, конкуренты не дремлют, но это всё несерьёзно. Слабовато они против нас. В его словах не было ни спеси, ни самолюбия, только вера в свой талант и в свои силы. А что с Олег первым? вспомнила Светлана. Ничего, ответил Самсонов. Какая-то тень пробежала по его лицу. Всё-таки что-то там было у них с Алексеевым, безусловно, просто он не хотел посвящать нас в подробности. Загорский передвинул ко мне блюдо с тонко порезанной осетриной. Он явно взял на доней шефство. Я благодарно ему кивнул. Что следующее снимаем? Вернулась к текущим заботам Светлана. Самсонов пожал плечами. Пока точно не знаю. Есть задумки, но надо бы по временить. Почему? осведомился мрачный Джомин. Я люблю, чтобы во мне всё утряслось. Мой план принял законченный вид. В ближайшую неделю не будет съёмок, уточнил Загорский. Нет, значит, я могу лететь в Германию? Нет, всё так же спокойно ответил Самсонов и посмотрел на собеседника внимательным и чуть насмешливым взглядом, словно проверяя, как тот в эту минуту себя чувствует. Загорский, сури позатянувшейся паузе, чувствовал себя не очень хорошо, хотя по причине врождённого благородства он никак это не проявил. Съёмок нет, но работа остаётся работой, пояснил Самсонов. Только теперь я понял, как прав был Константин Евгеньевич, говоря о взаимной неприязни этих двух людей. Сейчас я видел, что Самсонов действительно недолюбливает Загорского, хотя мне была неведома причина такого отношения. Была в словах Самсонова какая-то тонкая издёвка, которую, возможно, не уловил Лёха Кожемякин, но остальные, безусловно, всё прекрасно поняли. Я видел, как едва заметно подрагивала вилка в руке Загурского, и мне было искренне его жаль. Челлю дитя тянет по заграницам, нарушил неприятную тишину безхитростный Кожемякин. И снова вилка в руке Загурского дрогнула, но он сдержал себя. Самсонов усмехнулся каким-то своим мыслям. поднялся и ушёл наверх, никому ничего не объясняя. Тишина, повисшая над столом, действовала на меня огнетующе. Я поднялся и вышел на кухню, якобы за солью, но мне просто хотелось побыть одному. Моё одиночество не продлилось долго, потому что появился Загурский. Он был спокоен, но бледен. "Это действительно так важно?" сочувствующе поинтересовался я. "Что важно, Женя? Ваша поездка в Германию?" В общем, да. Он печально улыбнулся. Но почему Самсонов так неуступчив? Загорский остановился прямо передо мной и долго меня рассматривал. Потому что у него такой характер, пояснил он после бесконечно долгой паузы. Он по натуре человек злой. Я не мог принять это утверждение как аксиому и хотел было возразить, но Загорский не дал мне этого сделать. Злой, злой. Спечальный уверенностью в голосе подтвердил он. Он обо всех нас мало чего знает, и поэтому наблюдает за нами с насмешливым, но холодным интересом. Вот тут я с ним был согласен, и сам не раз замечал этот изучающий взгляд Самсонова. "А ведь хотя бы твои отношения со Светланой?" "А что такое?" ощетинился я. Даже то, что Самсонов демонстративно делает вид, что это его не касается, кажется мне унизительным. Он поднялся над всеми нами. Нет уж, давайте закончим со мной и Светланой, прервал я его. А что, есть проблемы? Ну, конечно. Причём тут Самсонов? Какое он отношение имеет ко мне и Светлане? Загорский посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: "Надеюсь, ты знаешь о том, что Светлана жена Самсонова. Вас когда-нибудь били по голове? Сильно, чтобы искра из глаз. Вот примерно так со мной и было". Я захлебнулся воздухом и забыл, что значит дышать. Весь мир для меня сфокусировался во взгляде Загурского. Альфред смотрел на меня с состраданием и раскаянием. Прости, донёсся до меня его едва слышный голос. Я сказал лишнее, кажется. Большего потрясения в своей жизни я ещё не испытывал. Будь я женщиной, хлопнул себя в лоб марок. Они не живут сейчас вместе, попытался вернуть меня к жизни Загурский. Так что их брак чисто формальный. Он опустился в кресло и теперь я видел его со спины. Он как будто потерял ко мне интерес. Склонился над журнальным столиком, словно там было что-то сильно его заинтересовавшее. Но я не мог так с ним разговаривать, с его спиной общаться. Мне надо было видеть его лицо, его глаза. Я обошёл кресло сзагурским. На журнальном столике была рассыпана тонкая длинная полоска белого порошка. Загорский отвлёкся от своих осторожных манипуляций с порошком и спросил у меня: "Поучаствуешь?" "В чём?" "В этом вот." Загорский кивнул на белую полоску. "Призоньятная штука. Нет, не буду." "Женечка," ласковым голосом произнёс Загорский. "В жизни множество разных удовольствий, а не одно только масло вологодское. Под дел меня." подначивал. "За вологодское не сажают." А за колумбийское запросто. Браво, раздался голос Самсонова. Он стоял в дверях и дурашливо хлопал в ладоши. Мне стало нестерпимо стыдно, и Загорский, как я видел, тоже паник. Ты уже взрослый, сказал мне Самсонов. Доказал это. А я всё размышлял, сумеешь ли сделать выбор. Он сделал небрежный жест рукой. Выйди. Это мне. Я хочу поговорить с Альфредом. Я вышел из кухни и плотно прикрыл за собой дверь, но тут же услышал звук пощёчины. Я ещё пару секунд сомневался, надо ли возвращаться. Потом решился и приоткрыл дверь. Загорский, скурчившись от нестерпимой боли, упал на колени. Он был очень жалок в эту минуту, и ничего аристократического в нём я не обнаруживал. Самсонов возвышался над ним, покачиваясь с пятки на носок. Я тебя насквозь вижу, козёл. Сказал Самсонов добрым донеприличное да голосом. Он обернулся и увидел меня. "Уйди, здесь дяди разговаривают". Я вернулся в комнату, где за столом одиноко сидела Светлана. Я сел напротив, чувствуя закипающее внутри меня бешенство. "Где ты был?" спросила Светлана. "Пусть тебе муж что-то пишет", огрызнулся я, уже почти себя не контролируя. Она взглянула на меня с удивлением и тревогой. "Это правда? Что?" Не поняла она насчёт тебя и Самсонова. Она изменилась в лице. Значит, правда. Сука, сказал я. Зачем же ты меня таким идиотом выставила? Она судорожно всхлипнула и закрыла лицо руками. Сейчас забьётся в истерике, но мне её совсем не было жаль. Я поднялся из-за стола, но уйти не успел, потому что появился Самсонов. О, -о, -о, -о театрально закатил он глаза. Какие страсти! Светлана повернула к нему залитое слезами лицо. Ты подонок, выкрикнула она. Холодный и циничный мерзавец. Вскочила и запустила хрустальным стаканом в Самсонова. Он едва успел увернуться. Хочешь, чтобы всегда всё было по-твоему? Вмешиваешься в чужую жизнь, лезешь в душу грязными руками. Семейная ссора невыносимое зрелище. Я вышла из дома. Цвет неба уже потерял яркость. Первый признак приближающегося вечера. Я поднял лицо к небу и долго разсматривал редкие облака с розовыми брюшками. Мне было неуютно и одиноко. Хотелось вернуться в Москву и позвонить Марине, хотя бы просто поболтать с ней, если уж она не сможет ко мне приехать. Откуда-то вынырнул Кожемякин. Он уже был пьян и чем-то озабочен. Прошёл мимо меня в дом, не сказав ни слова, будто и не заметил меня. Проехала по соседней улице машина, и снова всё стихло. Лёгкий ветерок приносил с клумбы сладковатый запах вечерних цветов. Я спустился по ступенькам и прошёлся по асфальтированной дорожке до ворот. Уже знакомые мне Жигули с надписью Спартак стояли через дом от нас. Я вернулся в дом. У накрытого стола никого не было, и во всём доме стояла такая тишина, будто я один здесь и остался. На кухне тоже было пусто. Из неплотно закрытого крана бежала тонкая струйка воды. Я вернулся к столу и выпил две рюмки водки. В одиночестве пьют алкоголики и ещё те, кому очень плохо. Мне было очень плохо. Если бы знал, на чём отсюда можно выбраться, уехал бы не раздумывая. Очень скоро появился Кожемякин. Хорош гусь, пробормотал он, сам пьёт. Налил себе водки и выпил. Рюмку он поставил неверным движением, и та упала, звякнув о вилку. Было заметно, что до его обычного состояния ему остаётся всего ничего. Минут через 5 к нам присоединился Дёмин. Он был всё так же мрачен. Может, будем возвращаться? предложил я. Дёмин посмотрел на меня тяжёлым взглядом и ничего не ответил. Мне показалось даже, что он не расслышал моих слов. Вы не видели Загурского? осведомился я. Видел? объявил Кожемякин. Шляется по дому и разговаривает сам с собой. Онピアノ захихикал, так что трудно было понять, можно ли серьёзно относиться к его словам. Загурского я увидел на кухне. Он стоял у окна и нервно курил. Всё-таки здорово ему досталось от Самсонова. Я хотел уйти незамеченным, но Загурский резко обернулся. Потерял вас, пробормотал я извиняющимся голосом, не зная, что сказать. Я здесь. Холодно ответил Загурский. Всё это время мне почему-то было очень неловко и неуютно. Пора возвращаться в Москву. Почему бы и нет? поддержал меня Загурский. У него был всё такой же холодный голос. Я скажу Светлане: "Потрудитесь". В гостиной Светланы не было. Кажемякин против обыкновения не спал. Сидел за столом, мрачно всматриваясь в пространство перед собой. Наверное, будет большая драка. Так ведь мне объясняли, либо Сун, либо Дебуш. Третьего не дано. Я поднялся наверх и приблизился к двери спальни. Мне почему-то казалось, что Светлана именно там, вместе с Самсоновым. Я вспомнил об этой паре и заскрипел зубами. Чёрт побери, какие сюрпризы подбрасывает нам иногда судьба. Но в спальне никого не было. Я неслышно прикрыл дверь и стал заглядывать во все комнаты. Некоторые из них были заперты. Возле них я задержался дольше и прислушивался. Так я бродил и даже не отдавал себе отчёта в том, что хочу увидеть их вместе. Мне будет больно, ещё больнее, чем сейчас, но именно этого мне и хотелось. Наверное, я заболел, но пока сам не понимал этого. Светлану я нашёл внизу. Спустился на первый этаж и проходя мимо ванной комнаты, услышал плеск воды. Дверь была не заперта. Я толкнул её, и Светлана резко распрямилась. Из крана била тугая струя воды. "Пора ехать", буркнул я. Она потянулась за полотенцем и утопила в нём своё мокрое лицо, будто спряталась от меня. Наверное, проплакала всё это время. "Всё уже готово. В одну тебя ждём". Я вернулся в гостиную, но Светлана появилась не сразу. Вошла и встала в дверях. "Едем?" спросила коротко. Сидевший кник ней спина Дёмина вдруг наложилась неожиданности. Куда? пьяно спросил Кожемекин. В Москву. Кожемекин ни слова не говоря, поднялся из-за стола. У него были неверные движения сильно пьяного человека. Дёмин тоже встал. Я вышел на кухню и сказал Загурскому, что мы уезжаем. Он коротко кивнул и загасил сигарету прямо в раковине. Все уже стояли у цветочной клумбы. Надо бы предупредить Сергея Николаевича. предложил я. Мне никто не ответил. У каждого была своя причина промолчать. Мне показалось, что они готовы уехать, не попрощавшись. Кто его видел, спросил я. Молчание. Я развернулся и пошёл к дому. Один только Кожемякин поспешил за мной. Наверху его нет, буркнул я. Кожемякин отправился на кухню. Я не стал его останавливать. Пусть побродит. Его некоторое время не было видно, но он объявился, когда я открыл дверь, ведущую из дома в гараж. Кожемекин, не твёрдо ступая, вышел из соседней комнаты и объявил: "Это". Я и сам знал, что не то. В гараже было темно. Я не сразу нашёл выключатель, а когда свет зажёгся, то увидел роскошный линкольн. На этой машине Самсонов приезжал на работу, но в последнее время не ездил. Что-то там случилось с карбюратором. Здесь Самсонова тоже не было. Я на всякий случай заглянул в салон. Пусто. Значит, едем не попрощавшись. Я пошёл к воротам из гаража, повернул ручку встроенной двери, но полностью открыть дверню успел, потому что Кожемякин за моей спиной издал какой-то нечленораздельный звук. Я обернулся. У Кожемякина было крайне удивлённое выражение лица. Ещё бы. В огромном багажнике Линкольна, который зачем-то открыл Кожемякин, лежал Самсонов. Глаза у него были открыты, но это никак не могло обмануть. Он был мёртв.